Песнь о Киевской Руси Где течет ручей Киянка, Возле замковой горы Как-то летом с позаранку Застучали топоры. Возвели века назад Здесь славяне Киевград. Шли не раз к нему в набеги Половцы и печенеги, Но вокруг вставали крепью Городки на страх пред степью. На заставах сторожили Витязи свою страну, Жизнями не дорожили, если враг начнет войну. Было, что сторожить, было, чем дорожить. Каждый ручей, как жемчужная нить, Луга в переливах сокровищ цветочных, Полотнище рек от тумана молочны. И росли в тех реченьках молочных По краям кисельных берегов Палочки волшебных густосочных Годных насверели тростников. Испокон времен обитало здесь много славянских племен, И древляне, и поляне, и дулебы Выжигали леса под посевы хлеба, зерны сеяли прямо в залу. Будет хлеб селу! А вокруг леса нарядные, хвойные и листопадные, Дичью богатые, в них лось и зубры горбатые. Воды в Днепре и притоках Днепра Бурлили от рыбьего серебра. Днепр-Соловутич, народясь в колодце, Порезовица выбегал на солнце, Весел голосок ручья «Вот он я! Вот он я!» А потом, окрепнув понемногу Днепр, к Черноморью пролагал дорогу. Замарим Византия, столица Царьград!» Греческий город очень богат. А богатство чужое соседей нередко лишает покоя. Как на Киев-Печенек, так же на Царьград в набег ходили князья Святослав и Олег. Потихоньку, пешком, странницей с, с пасажком оттуда пришла христианская вера в единого Бога. В старину же богов было много. Чтили славяне огромные камни, и реки, и горы, им казались живыми колодца, ручьи и озера. Не просто было труженикам жить. И зной мечтал пересушить колосья, и сильный град все зерна на земь сбить и молния допреж громоголосия вонзиться в поле и стога спалить. Задабривать дарами было надо владык небесного огня и града. Покровителем князя с дружиной был Перун, бог грозы, серебряная голова, золотые усы. В честь небесного света дожди бога на масленицу колесо просмоленное жгли. Хороводы водили, чтили Макош, богиню земли. Много идолов было, большая дружина, но решил князь Владимир Святославович, «Князь один, так и вера пусть будет едина!» И деревянного перуна, привязанного к конскому хвосту, скатили в Днепр, проволоча сверсту. Но народ все еще чтит медведя, хозяина леса и хранителя стада Велеса и кузнечного бога Сварога. «Как не чтить?» Если новой-то веры служители норовят утеснить местных жителей. Как поселится в лесах рядом с пашнями монах, срубит у слияния рек келью чудотворца, молится свят человек до заката солнца, разрастет монастырь возле малой кельи, заберет и вдали вширь владельцев земли. За такой произвол гнали смерды монахов от сел, но они возвращались, а с ними князь с отрядами боевыми. Но все ж, когда один был князь, Русь расцвела и поднялась. Но настали печальные времена, стало много княжат, хоть вера адана. Каждый князь возмечтал жить в особицу, и пошли между ними усобицы, устроят козни ради розни. Не в Киеве книжение, для князя унижение. И каждый желал государем побыть. В довольстве пожить, поесть и попить – Но без того у них порой гремит в усадьбах пир горой. Столько снеди на столах и брашно, даже животу страшно. На блюдах целые олени лежат, подогнув колени. Вепри и зайцы жиром лоснятся. Пируют князья, прислуги велели питьем обносить всех, играя в свирели. А коль на подносах гуси, звенеть в гусли. Пируют князья, величают друг друга братья а сами броню поддели под платья. У них мир пока пир, а разъедутся и опять соберут друг на друга рать. И снова блещет сабельный булат в косых лучах заката красноват. И крестьянам беда не сено косить, не выметывать невода. И вроде тихо по округе всей, хоть маковые зерны сей. Но жди, осерегайся бед, того гляди нагрянет князь-сосед, Так же он к народу нежен, как проклятый печенежен. И жилось все плачевней и городу, и деревне. В Ельце, преднепровском сельце, жила семья крестьян Алена и Ждан. С ними детки, подросток Кузьма и Настенька Семилетка. Ютились в избушке не новой, покрытой кусками коры Еловой, Рядом сад полисад, да огород зеленый. Унавоженный, до да заленый отрадно жить в родной сторонке когда есть хлеб и соль в солонке особенно когда на помощь приходит хлебу мед и овощ был двор их не богат не беден, но хлеб к весне бывал приеден ведь не князья в запасе нет арабских золотых монет блестела лишь роса на пахоте стеклярусом на черном бархате но как то в поле встретил ждан пулгар приволжских караван Торговцы к Киеву везли изделия своей земли. Дорогу покажи, мужик! Копцам был нужен проводник. Был свой, но Бог прибрал в пути. Решили нового найти. Сулили золото, не медь. И Ждан решил разбогатеть. Простился он семье чуть свет. Ушел с торговым караваном. Кот миновал. А вести нет. Кто знает, что случилось с Жданом? Брат Ждана в Киеве живет. Не у него ли загостился? Или для каких-нибудь работ он в стольном граде подрядился? Самой бы съездить да узнать. Но деток разве бросит мать?» Ласкает их взглядом, когда дети рядом. Наденет отцовскую шапку Кузьма. «Я, как отец!» Улыбнется Алена. «Ты молодец!» А сестрица смеется, дразнит Кузьму. В шапке увидит, скажет ему. «Под снегом и крыши кажутся выше!» и блестят ее глаза, будущие очи, как упавшая роса после звездной ночи. Любит Настя на закате дня посидеть у тихого ручья, поглядеть, как голубой косичкой в озеро вплетается водичка. Ей о сказочной стране мечтается, где желанное всегда сбывается, а мечталось ей о серьгах, колтах, чтобы в каждый свел глазочек желтый. Видела подобные янтарины, У проезжие по селу Боярыни. Только некогда мечтать подолгу. Надо накормить и кур, и тёлку. По хозяйству хлопот, полон рот. А Кузьма? Тот сам лук смастерил, с течевой из лосиных жил. Утки ведь поблизости гнездятся, что спугнут с гнездовий не боятся, ведь когда они птенцов выводят, уток бить охотники не ходят. Но хорошо охотничать весной, когда во всех дубравах дух квасной. Приплыв на камышовый островок, Кузима завалит зеленью челнок, шалаш поставит на зарю лицом и кряк подманивает свистецом. А потом стрела вылетит прытка, как молния плетивитка И осенью хорошо, листва с шуршанием кружит, болотный мох упружит, и ранний лед хрустит у озерца с корлупками гусиного яйца. Но всего привольней летом, когда солнышко пригреет, вода примелеет. Настя с лукошком спешит на шмелиный лужок, где обменивается пыльцою с цветком цветок. Там, под каждой березкой алы, даже коричневые, в крапинках, как на перстке, спелые земляничины. А Кузьма рыбу удочкой ловит. Клюют головы личихонь, в сумерках разводит он огонь. И холодновато, и страшновато, в лесу тихо-тихо. Только гукает леший или лишачиха. Вдруг заколышется дрова, И под прибрежными кустами Сплывет самовья голова. Ба, это шведяной с усами. С детства ведомо Кузьме Бродит пущевик во тьме. Тот пущевик с зеленоволосый, С руками и сучками старик. Сам с ним не встречался? Но, говорят, увидишь его, будешь не рад. Вокруг немало тайных сил. Кое-кто и к Кузьме приходил. В прошлую зиму лежал на палатях болея. Трясла его, трясея, Жгла огнея и холодила ледея. То ли прогнал их петух вещун, То ли выдержал сам. Он ведь крепок и юн. Вот вернется отец, Станут лес выжигать, Землю вместе пахать, Сено накашивать, А матушка с Настей капусту наквашивать. Порой представляет, С охоты придет, Глядь, отцовские кони стоят у ворот, Сунув морды в холщовые торбы со овсом. Будет радостна встреча с отцом! Расскажет отец о тревогах дорожных и саблю подарит Софьяновых ножных. Известным стал теперь, где отец. Брат ждана, Авдей весть прислал наконец. Ждан на ладье отправился в путь долгих с купцом, везущим киевский товар, вверх по Днепру, там волоком на Волгу, по ней к булгарам в город их биляр. Новую зиму пророкотали, тщетно отца порождали. Снег лежал в лесах, в низинах, на холмах, в долинах синих. Снова солнышко пригрело, и залучилось небо стрелы. Леды пошли по рекам хрустка, будто сверглись с спуска. Рухнул гром издалека, разрыхляя облака, и густяху кашу съев, каждый пахарь начал сев. И в пору княжеских раздоров народу надобен калач. За боевым конем шел ворон, а за крестьянской клячей — грач и снова опустился грач на грядке, вытягивая лапки при посадке. Березы лист пустили среди ночки, и яблони вдруг развернули почки. Развесив желтоцветы бахромки, позднее черемух зацвели дубки. Но не радовал Алену белый цвет и цвет зеленый. Ждан не едет. Где же он? Не убит, не полонен. Ведь откуда-то с востока черный ветер подул жестоко. И незнаемый народ из степей на Русь идет». Ходят толки, их орда — это оборотни волки. Уж спалили города по реке и Волге. Вдруг наскачет и сюда эта лютая орда. Жаль детей. Решила мать где одев в Киев их послать. Тут в село зашел обоз, в город ехавший, по счастью. Денег дать купцу пришлось, чтоб довез Кузьму и Настю. Неспешно поехал торговый обоз. Цеплялись травинки за спицы колес. Не радость покинуть родные места, но утешились дети. Вокруг красота. Проплывают тучки, солнышкины внучки. На луговинах возле леса цветы и пепелесы. Бьют в бубенцы родники студенцы. Цветут васильки, словно ссыпаны с неба и щедрой руки. Извинит, раскрыв бутончик, у дороги полевой круглолистый колокольчик с крупной каплей дождевой. Ужинали у костра поздно. Глядели, как звезды расселись погнезно. Клубился свет млечный над поймой приречной, и всех потихоньку клонило ко сну, и ночь в поводу уводила луну. Вновь солнышко там, где речная из лука залетала, роняя лучей вороха, как будто лукавый мальчишка из лука выстрелил в рыжего петуха. И так же, сиянием всех ослепив, открылся им Киев. диво из див! Выросли на высоких горах над Днепром, Крыши боярских и княжьих хором. В теремах бревна подобраны ровно. В окнах, как подо льдом, вода, пленчатая слюда. Въехал купец, пошлину заплатив через мост в золотые ворота. А теперь уж мы сами дойдем. Благодарствуем, дяденька. То-то. И Настя с Кузьмой, по началу рабея, пошли по проукам на поиск Авдея. И сразу же зачаровал детский взор тринадцатиглавый Софийский собор. Каждый купол золоченый, красоты неизреченной. Сколько здесь колоколов и маленьких колокольцев, позванивающих слегка даже от ветерка, словно трогают те колокольца, чьи-то пальцы в серебряных кольцах. Куда ни глянут, чудеса, разбегаются глаза. И дома здесь необычные, есть большущие кирпичные. На деревянных мостовых и цоканье и шарканье а в стеклодувных мастерских кипит работа жаркая. Куда ни пойдут, всюду трудится люд. Прошли плотницкий конец и гончарный, очутились на площади базарной. Там крики вспархивали, как пташки. «Кому колеса? Кому корчашки? Вот бронзовый браслет, бери, у кого нет! А вот серьги-подвески, что роса в перелеске!» Межлавок лавок потолкались, едва не потерялись, Протиснулись к палатке к гончарам, а там у кувшинчиков ручки уперлись в бока. Каждая наподобие кренделька, стоят на показ, захлопай в ладоши и пустятся в пляс. У палатки встретил детей, их искавший Авдей. Он с купцом был знаком и узнал от купца, что Алена прислала детей из Ельца. Киев людьми велик и много, но он их нашел, случай помог». Улыбаясь, пошли все втроем, но не в сторону княжьих хором, резьбы и росписи необычайной, а в пригород, на подол, к реке чайне. И пожары подол спаливали, и наводнения сваливали, но от реки не уходил народ. Река жизнь городу дает, приплывают сюда белопарусные суда и на веслах распашных ладьи заезжими торговыми людьми. Сюда, на подол, Авдея деревенских гостей привел». Жил он в полуземлянке, как все простые киевляне и киевлянки. В таких домах крыша держалась на врытых столбах, в доме стол вдоль стен лавки, чтобы лечь, в углу глиняная печь. Дым, согревая жилище теплом, выкучивался не в трубу, а в окошко под потолком. Авдей был знаком не только с купцами, но и с папами. Шил всем рубахи с длинными рукавами, был швецом. Своих детей полон дом, дети сперва дичились. Потом подружились. Настя с Аксюшей, Кузьма с Гаврюшей. С Семьей всей выхлебали горшок щей. Но Дарья шепнул супругу, «Авдей, ты же не богатей, у нас своих ребят как опят. Настенька хоть и мала, но ей в руки игла, а Кузьму не забудь, надо пристроить кому-нибудь. К прону его к Косторезу отдал, чтобы Кузьма дело с измальства знал». Наутро Кузьма к Косторезу пришел, тот завтракал, не пригласился сесть за стол. «Садись, где стоишь, долгожданный гость, вырежь ложку!» И бросил с усмешкой куриную кость. Обиделся Кузьма, стал прирекаться. «Могу и я над вами посмеяться, дам пруд, выгнуть лук на семь пуд, дам веточку кленовую и застри стрелу трехпудовую, а ты погляжу, как твой батюшка Ждан, не робок. За словом не лезешь в карман, что слышно о нем?» «Все то же, уехал к булгарам с купцом, но он возвратится». Надеемся, ждем. Да ты не кручись, Кузьма, так и быть. Поешь и пойдем. Буду дело учить. Подумал. Эх, отрок, ведь земля Булгар, по слухам, давно под ермому татар. Сначала улиткой, но дело пошло, и за год освоил Кузьма ремесло, и ум застрился, и руки окрепли, пока он вытачивал шилья и гребни, а тайком был занят Кузьма и другим трудом. Часто снилось родное сельцо, матушкино лицо. И отца он, и дедушку вспоминал. Тот в колодах в лесу пчел держал. Торчали у пчельника на шестах черепа, лошадины. Страх, если недобрые люди зайдут, то черепа на шестах оживут. Помнит, как дед, выпуская пчел, весенний заговор прочел. «Летите на белый свет, на всякий цвет, вдоль быстрых рек и стоячих болот туда» где воск желт и густ мед, и украдкой тишком, пряча в щелку в углу, вырезает Кузима костяную пчелу. Прон ловку его примечал, только виду не подавал, но однажды сказал. «Мало, соловушка, но это не диво. Диво то, что поет красиво. Вижу, дело ты любишь, но вот что пострел. Вытачивай жало для стрел». «Так лучше бы их из железа ковать», «Точи, пригодятся», — услышал от Прона. «Сам знаешь, в степях чужеземная рать. Вдруг его будет нужна оборона. Пойдут в ход дубины, не только мечи, так ты острияй и для копий точи». И точит Кузьма конечи для копий стрел. А год постарел. Листопад шумел, лес шубой покрылся, заяц перелинял, перешерстился. Грянули морозы, трещат дубы и березы, спят в дуплах белки законопатив мохом щелки. Но не дремлют в поле и дубравых русские дозоры на заставах, следят за врагом, выполняют свой долг, ведь кочевник хитер, как волк. Короток зимний день, запнулся валенком за пень, отстал от ночи. Вот и глядят дозоры в темноту во все очи, костров не жгут, хоть зима холодна, ожидают, вдруг недруг появится» и однажды от всадников стала степь черна, как трясина пияиста. И помчал заставив в Киев сивка, летит из-под копыт снежная взбивка, скачет весь нигде ни ночь, через реки вперескочь, по пятам за ним не ни сугроб ползет, метель угоним. То не тучи выползает в высоту, синевой, переходящей в черноту. Едут орды — Застят небо бунчуками, в половоде так бурьян торчит пучками. В числе передовых татар едет на Русь и воин Тунгар. Он не богач на обедняк а бедняк Арат, был пастухом ханских стад. Переселился к предкам, покинул их воинский стан, потрясатель вселенной вождь Чингисхан. Но помнят Араты, они только слуги богатых». Да ныне меж стариков и старух о ханской жестокости ходит слух. Пятеро оратов схватили врага. Это был Чингисхана соперник, хан муга. Думали, Чингисхан их одарит добром, верблюдом или конем, а тот злобно каждого пнул сапогом. «Эй вы, слуги! На природного хана подняли руки! Нельзя вас оставить жить!» И приказал их семьями казнить и лишь потом дал повеление он, чтоб хан-соперник тоже был казнен. Помнит Тунгар верблюжьи шкуры степей над солеными реками пролетавших лебедей, беловойлочные облака и барханы, что ветром надуло под прозрачную тень Саксаула. Через множество стран он промчал сквозь ковыль, выбивающий пыль. Ур! клич кочевников жуток. «Падал Тунгар на врага, точно сокол на уток». Сожгли и разорили юг, вновь на верблюда в юг, черед за княжеством в юг. Напутствовал войско верховный шаман. «Как завещал Чингисхан, скачите, батыры, с ветрами споря, вперед, до последнего моря! Там леса пчелисты и зверисты, а в степях мелкотравье житняк это да прутняк. Только в битвах богатство добудет бедняк». «Вот и мчится конь вовсю прыть, мечет снег и скопыть. Сух, но трепетен и быстро монгольский конь. Это ж вытертый из дерева огонь! Надо землю чужую спалить дотла. Не страшится тунгару упасть из седла. Кто убитым окончит поход, на небеса попадет. Будет блаженствовать в раю кипарисовым, кумысом и чашами с пловом рисовым». А Сантон верит, что смерти нет, — Носит на шее от нее амулет, Как слезу любви неразделенный, Бирюзовый камешек с оцветом зеленым. Он от стрелы спасет, и от огня, И схватки от падения с коня. Им родное кочевье, река Селенга незабыты. Он с собой возит высохшие копыта. Только к уху приложит, послышится гул табуна. О, Монголия! О, голубая страна! Верит Тунгар, будет брать дань с бояр. Хочется ему добыть халат, Жемчугом унизанный до пят. Хочется, как птичий клич, Счастье свое настичь. Не вторгся в Киев, А уже он думает о дележе, Когда шлет отцу подарки, Порчу и чеканные чарки. И матери чашу он помнит о том, Как след покропил ему молоком. «Счастливым будь, далекий путь!» вел войско в разведку Батыев двоюродный брат Мингухан выехал на Приднепровский курган стоял в изумлении выев жадными глазками Киев отправил городу послов те не жалели льстивых слов впустите нас лишь подивиться на вашу чудную столицу не поддались горожане обману пришлось коней повернуть Мингухану «Мы еще придем к вам в гости!» — выкрикнул Тунгар со злости и вылукнул в сторону башен стрелу и канул степную морозную мглу. А киевский князь Михаил в светлице мерил сапожками половицы. Не с гепардом под жаром, ежели ворог грозится пожаром. На перу свирели, и те присмирели. «Князю жаль расстаться с сундуками», Блещут в них монеты карасями. Уберечь бы монеты, увезти врага ярче капель застывшего лунного света индийские жемчуга. Тоска никак не шла на убыль. Так что же делать? Ох, не зря бездымней, чем древесный уголь, горела дальняя заря. и галки в небе кувыркались, и с карком резко вниз кидались. Примета верная — к метели. Вот степняки и налетели. Надо общись их приветить, стрелами калеными уметить, двинуть встреч свой меч. Но Стрено жил душу страх, и сыном уехал из Киева князь в попыхах. Узнали горожане утром, он отбыл в Закарпатье к уграм. На свято место пусто не бывает. Бывает пуст, кто место занимает. Сел на княжение в Киеве смоленский князь Ростислав. Но к новой осени лишился прав, легко упасть в борьбе за власть. Пленил его голицкий князь Даниил, боярину Дмитру он Киев вручил. Обороняет врага, а сам, ах, да умах мах, и уехал, жизнь дорога. Дмитр дороден, да силен, снесет на плечищах хоть пару копен, Снял с кафтан он пояс с серебряной пряжкой и облег тело ратной кольчужной рубашкой. Отолела Дмитра кручина Мала у меня дружина. Как бы всем князьям стать одной стеной на защиту земли родной, откатилась тогда вновь бы в степе Орда. Зимой вергают, а она близка. Монголы в землю русскую войска. Заготовлять нам впрок припасы надо. Вот острожок козельск, боты пожег. На семь недель у стен стояла садой а Киевград — немалый острожок, хан поломает об него рога, а вось еще и отобьем врага. Приказал — укрепляйте стены, и очами грозно повел. Пусть везут и зерно, и сено в Киевград из окрестных сел. А города уже и сами ползут по первопутку сани, бредут бездомовники-погорельцы. Враг за Днепром, ох и тяжко на сердце. И вот на заре к Дмитру в терем-дворец прискакал запыхавшись дружинник-гонец. Скакун в пене мылкой дрожит каждой жилкой. Боярин, идет при великой рать, немыслимо ей сметы дать. Сам баты душегубцев ведет. Дмитро нахмурился. Поднимайте народ. В пору бед погод, если враг у ворот, есть и надежный оплот. Это русский народ. Свой боярин ботогами лупит, Он лишь лишоченьки потупит, Но на землю свою Грудью встанет в бою. И, гневно запылав очами, Начнет врага пластать мечами, А нет меча, не сетует, И стыдно вырвет жерть, И заповеди следует, Победа или смерть. Закачалась колонча Колоколом клокача. Под год. гуд Вышел на стены весь киевский люд. Здесь рядом с купчиной конюх в шубе овчиной и скоморох посередке с палицей вместо трещотки. Здесь и Дмитр, и Кузьма, и Прон. а враг наседает со всех сторон, Киев чистоколом обкладывает, рысими глазами обкрадывает. Начала монгольская рать воем трубным себя ободрять. Лестницы из стесины сосновых лисин Воины вздыбили как один. Тащат таран ствол дубовый, Толще ноги слоновой. Пленники камнеметы везут, Монголы по спинам бичами секут, Гранитными ядрами с грохотом бьет Подальше полета стрелы камнемет. А ядрышко это с натугой, С трудом поднять-то поднимешь. Но лишь вчетвером Идут, ревут, но и медведь ревет, когда на рогатину прет. Со змеиным шипом, звериным хрипом толпа отползла, хлынул на головы кипяток и смола. Смеется скоморох Панька. «Горяча, Панька!» Но схватился за грудь и обмяк. На груди под стрелой алый маг. Снова полчища подступили, стрелы светом рочили. Но вот уж и закат в лучах, в небесных пламенных мечах. Стали черными синие сабли, а рубка идет, хоть руки ослабли. Влетает в город, бьются в черепки с метательным огнём горшки. расплескивают, как листву по тропке, пылающие жёлтые обтрёпки. не у плахи похаживал, скучая в розовой рубахе, цвета иванчая, — То огонь, как в шутку, шевелил солому, Вдруг метнулся жутко Он от дома к дому, загудел зревел и понес над жилищами искры в разброс, Дымная грива покатилась с обрыва. Прижавшись друг к другу, Обнявшись за плечи, Аксюша и Настя забились в подпечи. Вот так остались навеки вдвоем. Обрушилась кровля, накрыла огнем. Прикочевала в созвездии Луна, а бой все идет. От пожарища ночь не темна. Киевлянам худо. Помощи ждать им откуда? Столетний кузнец, чей-то дед и отец, с ногами не хожалами, руками не держалыми, с полос палати. Да куда же ты, дедушка, к нашей рати? Два шага ступил и молча заплакал. Нет сил. А враг привелик. Ярость не разве лишь дикий бык, по склизлым ступеням влезает на стену, подводит отряда уставшим патыром на смену. Влез на стену тунгар, саблей махая поверх малахая, но Кузьма натянул свой лук так, что спухли мускулы рук, и впилась в тунгара стрела, как пчела. Вот и награда, грозья красного винограда. Были звезды пустынь и корзины дынь, а теперь... Коченей и стынь. Поземка запенится свежим кумысом, Будет щеки сечь снежным рисом. Над врагом ограды слабее в крепостях, Там искрежут тараны, раскачиваясь на цепях, В клубах дыма и пыли ограду пробили. И ринулись в пролом, и прон, встав на пути, Копьем сражен. Но татарин коварен, и Дмитр хитр. Возле церкви Десятиной запасная стена сгромоздилась плотиной. Это самая первая церковь для княжеского двора. Строили наши и греческие мастера. На постройку ее князь Владимир отделила доходы в десятую часть, потому-то она Десятиной звалась. В небе целых пятнадцать куполов золотятся. Сложены из кирпичей, благолепие для очей. К ней истеклись все горожане, с врагами режутся ножами. А под собором Авдей и одну поп к Днепру продолбливают подкоп. Глину роют упорно, вычерпывают поведерно. Успеть бы подземный проход прокопать, уйти, чтоб собрать всенародную рать. Зыблица, осыпаясь подкоп, словно топчется сверху медведь тяжкостоп. Ряды защитников редеют, от смертных ран кафтан рдеют. Десять недель и четыре дня держится город в море огня. Боярин Дмитр, стрелами меченый, порубленный, посеченный, бьется столпами врагов от гнева багров. Надвинулся на него жидкобородый монгол, свирепый зол. Стоят, покачиваясь шатко, клинок а клинок, скрестив рукояткой. Дмитр видит вражеские ногти, черней берестяного дегтя, и волчьи ягоды черней, зрачки под стрелами правей. Надо недруга перебороть, саблей панцири расколоть. Но капчестен был поединок, а то Ратник один, на него аж целый рынок. Навалилась с тыла темная сила, и Дмитра арканом свалила. И Кузьму, что обочь сражался с отвагой, связали, напав на него ватагой. Потому их и взяли живьем, горяча посчитали за князя сынком. Подкатили тараны в упор, сотрясается Десятинный собор, колокола гудят без звонарей. «Враг у дверей!» У соборных ворот дубовые створцы, Да не спасли их иконы и чудотворцы. Храм проломлен, обрушен тараном, И обломки нагрудились братским курганом. В подкопе, в духоте ночной Угас огарочек свечной. О, сколько жизней, радости и слез, Как сынов недоспанных, оборвалось! А раненого Дмитрия и Кузьму Приволокли к Батыю самому. Тот, ноги подмяв под себя на подушке, сидел, подобрев от победной пирушки, а рядом охранник стоял осторожен, чуть выдвинув саблю кривую из ножен. Взгляд у Батыя, тьма ночной воды, в шапку влит алмаз мерцающий, словно зимний свет звезды в не замерзающий «Ты храбрый муж, тебе не гоже быть в кабале, спать на рогоже» и повелел на волю отпустить за доблесть храброго боярина. Взглянул на Кузьму, и тот на татарина. «Ты кто?» — Баты сверкнул очами. «У Костореза ученик». Не оружейник и лучами алмазный камень в душевник. Кузьма ответил нерабея так, чтобы не помогать врагу. «Я резать стрелы не умею, вот шахматы, так те смогу». «А ты смельчак, хоть очень молод». «Пойдешь невольником в наш город, я выжег ваши города, им не подняться никогда!» Правду, если окрест поглядеть, где стояла изба доклеть, да клеть, там теперь пепелищу тлеть. В честь дождя и хлебного колоса не услышать весной в поле голоса. Где скрипел над колодцем журавль нагибной, где шумел бушевал вешний цвет кипной, там в сожженных садах прах. Сев наколкал в пепле бывших стен, ворон каркает «Тлен! Тлен!» Рад ордынец, Руси не восстать с колен. Рукодельцев, колодников гонит в плен, И бредет Кузьма, полон скоробных дум, В чужеземщину, в город Каракарум. Занавесило поле вечерней тьма, Оглянулся на отчую землю Кузьма. Там над бором пылает полоской заря, Словно красная бровь голухаря. «Прощай навек, родимая страна!» И сердцу песня дальняя слышна. «Ах, как грудь тесна, все взяла весна, Мне оставила только ночь без сна!» То ли матушка, то ли сестрица поет, И покоя Кузьме тот напев не дает, Тяжелее колодок терзает его. Но он силы собрал и сказал «Ничего!» Мы оттерпимся и отстроимся, и к сражениям приготовимся. Русь воскреснет, будет жить, поле плугом лемешить».